Глава седьмая. «Лев Иванович, я нам чаёк заварил свежий. Будешь греться?» Приветствовал Гурова Кричко, когда полковник вошёл в кабинет. «Чаёк — это хорошо», — согласился Гуров. «Наливай, а потом рассказывай, что у тебя нового. Чёрт ты первый информируешь», — сказал он, принимая из рук Кричко бокал с горячим чаем. «Информирую. Из всех ватрушек, которые Мария дала нашему Дмитрию, осталось только две штуки». Все остальные этот наш умник умял еще утром, честно считая их своим личным трофеем. Так что вот тебе одна ватрушка, Лев Иванович. Кричко протянул Гурову булочку. А эту я оставлю себе. Ватрушка с чаем — это прекрасно, но ты давай по делу информируй. Может, включить тебе диктофон и сам послушаешь? — спросил Станислав, отхлебывая чай из кружки. «Да что вы все прицепились ко мне со своим диктофоном?» — возмутился Гуров. «Вот и советская мне тоже попеняла, что надо уже начинать, мол, работать по-новому, по-современному, с использованием техники. А мне и по старинке неплохо. Я и раньше эти диктофоны не жаловал. Так, все, что нужно, запоминал. Так раньше они были большие и неудобные, а сейчас маленькие и... И зря ты так, Лев Иванович, к технике относишься!» Записи на диктофоне, между прочим, также являются доказательствами в суде. От бумажки можно отговориться, мол, на меня надавили, или неправильно меня поняли, или специально не так написали. А на диктофоне все, как было сказано, так и записано, и обратного хода, даже если захочешь, не дашь. «Ладно, хватит меня убеждать. Обещаю, что подумаю над твоими доводами в пользу прогресса. А пока давай, к делу». Если говорить коротко и на современном жаргоне, то друзья я на Вершинина слили его по полной программе. Сначала они рассказали мне все то же, что и Ромашину в свое время, и подтвердили алиби Яна. Мол, он был на свидании с Асенькой, а Никита их видел. Но когда я спросил у них, причем отдельно, друг от друга, попросив временно посидеть одного из них в коридорчике, в чем был одет Ян в тот день, то тут и выяснилось, что они путаются в показаниях и дают совсем разные описания. Времени договориться у них не было, вот и попались на вранье. Тут-то я им и напомнил об ответственности за дачу ложных показаний. Про кепочку не спрашивал. Кричко кивнул, отхлебывая чай. «А как же? Первым делом, после предупреждения об ответственности, я об этой эксклюзивной бейсболке и спросил». «И что они говорят?» а «Говорят, что не знают, о чем речь». Хитрят. а «Или хитрили, испугавшись, или на самом деле не знают, о чем речь. Они учились не в лицее Примгимо, а в колледже на Воробьевых горах». «Поэтому о бейсболке, подаренной Яну на выпускной, понятия не имеют. Его самого в этом головном уборе не видели ни разу». «Но это видела, а потому и опознала его на видеозаписи». «Да, скорее всего так. Но вот после того, как я их прижал и пообещал им мощную ставку с Яном, Ася и Никита нехотя признались, что это он их попросил об одолжении». Ну, чтобы они сказали, если их будут спрашивать, что он, Ян, был с Асей в сквере возле университета, а Никита их видел. И чем он аргументировал свою просьбу? Ха, вот и я спросил о том же!» — усмехнулся Кричко. И тут-то стали выясняться ужасно интересные подробности. Оказалось, что Ян был просто повернут на Татьяне. Можешь себе вообразить? Он влюбился в нее по самые уши, еще при первом знакомстве с ней. По словам друзей, он только о ней говорил. Он, оказывается, и с Марией стал дружить только для того, чтобы быть поближе к своей пассии. Татьяна же держала его на расстоянии и только поддразнивала. — Покивал Гуров. — Это мне Вершинин рассказал. — Но, извини, что перебил. Говори дальше. «В тот день, когда убили Вершинину, часов в восемь вечера, Ян позвонил Асе и назначил встречу. Ян Асе нравился, и она даже не прочь была с ним встречаться. Поэтому она отправилась к нему на свидание, без рассуждения оставив Никиту, с которым в это время сидела в какой-то кафешке. Никита же, которому нравится Ася! «Хм, вот ведь Санта-Барбара какая!» Не выдержав, хмыкнул Гуров. Кричко согласился с ним и продолжил рассказ. Никита потащился вслед за ней, думая проследить за Ассией и Яном и не допустить их сближения, устроив Ассе сцену ревности. Но обошлось без ссоры. Ян, увидав их, даже обрадовался тому, что и Никита пришел. Выглядел он, по словам парочки, просто ужасно. Всегда аккуратно уложенные волосы всклокочены. Сам он был бледен и трясся так, словно замерз, хотя на дворе стояла летняя жарища-духотища. Кепки, как, кстати, оба утверждают, на голове у него не было. Янам честно рассказал, что у него должно было состояться свидание с Марией, и он, собственно, на это свидание и направлялся. Но тут, совершенно случайно, увидел своего отца, который входил в спортбар. По словам Яна, отец был в неадеквате и его даже не заметил хотя столкнулся с сыном чуть ли не нос к носу. Иоанн сначала хотел подойти к нему, но потом решил, что это очень удобный случай навестить его жену и попытаться серьезно поговорить с ней о своих чувствах. «Ага, и отправился прямиком не на свидание, а к отцу домой», — покивал Гуров. «Вот-вот, отправился. Пришел, позвонил, но дверь оказалась приоткрыта». Тогда он ее толкнул и вошел в квартиру. Позвал Татьяну, но она не отозвалась. Я нашел ее, лежащую на полу в гостевой комнате, где ее потом и нашли криминалисты. Он, по его словам, переданным мне его друзьями, очень испугался, так как подумал, что это отец ее убил, и выскочил из квартиры, не забыв при этом хорошенько захлопнуть за собой дверь. Поэтому Вершинины утверждают, что, когда он вернулся домой, Дверь была заперта, и он открывал ее своим ключом. Странно, но почему тогда эксперты не обнаружили других посторонних отпечатков пальцев ни на дверной ручке, ни вообще где бы то ни было в квартире? Обычно к Вершининам раз в неделю приходила уборщица. Об этом упоминается в показаниях, если помнишь. А после уборщицы? Какие уж тут отпечатки! А, да, квартира убиралась за два дня до убийства. Гости в эти два дня, по утверждению Александра Вадимовича, у Вершининых не было, поэтому экспертами и были обнаружены отпечатки пальцев и другие биологические следы, только его и Татьяны. Но ведь если Ян заходил туда, то хоть следы рук должны были остаться, на той же ручке, например. Так ведь эксперты и сказали, что кто-то очень тщательно протер все дверные ручки и даже пол. Вполне возможно, что это сделал Ян. «Или его отец, когда вернулся утром домой. А может, и убийца», — задумчиво проговорил Гуров. «Тут вообще загадка», — почесал макушку Кричко. «Получается, что убили Вершинину в двадцатиминутном промежутке между уходом ее мужа и приходом пасынка убитой. Или ее убил Ян». «Не знаю, не знаю», — засомневался Гуров. Убить женщину, первой попавшейся под руку статуэткой, можно только в запале ссоры или при сопротивлении в момент изнасилования. Оба варианта явно не вписываются в период времени нахождения Яна в квартире. Согласись, что за пять минут подняться на пятый этаж, успеть поругаться или попытаться изнасиловать женщину, а потом ее убить — это весьма маловероятный сценарий. Тем более, что кроме удара по голове на жертве не было никаких следов насилия. А если бы она сопротивлялась? — Да, ты прав, я и сам об этом думал, — кивнул крючко А вот спланировать убийство мачехи Ян вполне мог. Ведь он, по словам тех, кто его знает, умный парень. А Ася с Никитой все время о нем так и отзывались, мол, Ян — это мозг. А мотив... Впрочем, отвергнутый кандидат в любовники, да еще с большим самолюбием и самомнением, которого постоянно унижают как мужчину, мог убить из чувства мести. Александр Вадимович рассказал, что Татьяна никогда не упускала случая уколоть Яна. Она видела, что он в нее влюблен, но считала сосунком и маменькиным сыночком, так что вполне даже себе реальный мотив для убийства. А тут такой случай представился. «Отца нет дома». Татьяна вполне могла открыть ему двери сама. «Надо бы нам с Вершининым-младшим поговорить по душам!» Кричко поставил на стол пустую кружку и сел на край стола Гурова, но тут же соскочил с него. Он знал, что Лев Иванович терпеть не может, когда кто-то садится на его стол. Гуров усмехнулся, но ничего не сказал. Он обдумывал предложение Кричко. «Да, надо поговорить с Яном Вершининым». — Наконец произнес он. — Тем более, что мне очень хочется узнать у парня, не он ли снабжал свою мачеху наркотиками. — Чего такие выводы, Лев Иванович? — Видишь, какое тут дело. Татьяна никуда первое время из дому без мужа не выходила. А потом, когда уже стала работать в агентстве, связалась с фотографом, с итальянцем этим. Была ли у них любовная связь или нет, про то нам неведомо. Но с той поры у Татьяны начали появляться признаки того, что она снова подсела на наркотики. Вершинин подозревает, что именно итальянец и стал ее снабжать наркотиками. И именно по этой причине она с ним якобы и спала. Так сказать, в качестве платы. Но... — Вот именно якобы. Хотя, кстати, версия вполне рабочая. Прости, что перебил. Кричко подвинул к столу стул и сел напротив Гурова. Может, итальянец ее и убил? Он ее снабжал наркотиками, она ему обещала секс. Он ее ревновал ко всякому столбу, следил за ней, а когда однажды увидел, что муж ушел, поднялся в квартиру требовать своего, она ему, значит, отказала и пригрозила еще и мужу о домогательствах рассказать. Ну, он в горячке и стукнул ее статуэткой. «Итальянцы они такие, чуть что, сразу за... Ах, статуэтки хватаются», — хмыкнул Гуров. «Однако же, эта версия за уши притянута, ты не находишь. Тем более на видеозаписи не видно, чтобы хоть кто-то, похожий на итальянца, входил в подъезд. Мужчины все сплошь славянской внешности. Описание-то ты читал, знаешь». «Может, и притянута», — согласился Кричко. «Это ведь я так, в качестве вольного рассуждения на тему. Кстати, а почему мы считаем, что это не сам Вершинин убил свою жену?» Он запросто мог ее стукнуть в запале ссоры и уйти. А Яны вправду нашел матч хуже убитой. Тем более соседи, что в квартире за стенкой живут, рассказали следствию о постоянных ссорах Вершининах и что сами пару раз слышали, как Александр Вадимович во время скандалов обещал когда-нибудь не выдержать и прибить Татьяну. — Никто самого Вершинина со счетов пока и не сбрасывал, — поморщился Гуров. Но вот, поговорив с ним сегодня, я засомневался, что это он убил жену. «Тебе, Лев Иванович, виднее», — согласился Кричко. «Я этого Вершинина еще и в глаза не видел. Кстати, ты сказал, что, возможно, это Ян снабжал наркотиками Татьяну. Почему он, а не итальянец, как подозревает Вершинин?» Первое. Ян влюбился в Татьяну по уши. Это подозревал и его отец, и подтвердили его друзья. Второе. У Яна, по словам Вершинина-старшего, была машина. Но в какой-то момент, я вот только не уточнил в какой, а надо бы, машины он пользоваться перестал. На вопрос отца, куда девалась машина, Ян невнятно ответил, что она якобы сломалась. Надо бы это проверить. «Так что возьми это себе на заметку, и когда будешь общаться с Яном Александровичем, уточни у него все эти детали. Хорошо?» «Мне почему-то кажется, что он ее продал». «Хорошо!» — Кричко взял со стола Гурова листок бумаги и ручку и записал, что ему нужно будет узнать. «Судя по тому, как характеризует Татьяну», — продолжил рассуждать Лев Иванович. Она вполне могла посулить парню свое благоволение и постель в обмен на наркотики. И тут этот номер, который ты приписал итальянцу, мог бы вполне прокатить. Денег ей Вершинин практически на руки не давал, опасаясь, что она начнет тратить их на наркотики. А Ян, влюбленный в нее, мог запросто повестись на ее посулы и продать машину, чтобы снабжать даму сердца тем, что она так желала». Героином или морфином, не помню, что уж она там принимала. «Ну да, бывших наркоманов ведь не бывает», — согласился Кричко. «Так что это тоже вполне себе реальная версия. Тем более, что в организме убитый был найден героин. Достать его сложно, но можно, хотя это и дорогое удовольствие. Кстати, машина Татьяны следствие отчего-то вниманием обошло» утверждение Александра Вадимовича, ее «Тойота» всего полгода простояла во дворе дома, нетронутая. А ведь где-то Татьяна хранила дозы наркотика. В квартире она их, я так думаю, прятать не могла, боялась, что муж найдет. Да и эксперты ничего подобного не обнаружили при обыске. Поэтому дозы ей или приносил кто-то каждый раз, или она прятала наркотики в машине. Больше негде. «Ну и итальянца сбрасывать со счетов не стоит. Хотя и действовать тут нужно аккуратно. Я звонил Дмитрию и сказал, чтобы сам пока с фотографом не беседовал. Спугнет еще?» «Что еще интересного ты узнал от Вершинина?» «Не очень много. О прошлом своей жены он мало что знает. Кстати, какая у Татьяны девичья фамилия, не помнишь?» «Кажется, Караваева. Она сама не москвичка». «Приехала в столицу, когда я было 19 лет, из Михайлова. Есть такой городишка в Рязанской области». «Ага, все как обычно, в мегаполис за красивой и легкой жизнью под предлогом учебы». «Так, наверное». «О ее прошлой жизни только по сплетням и можно судить. Стриптизерша, девушка по вызову». По словам Вершинина, все так и есть. Он познакомился с Татьяной в закрытом стрип-клубе для мужчин на Сретенке. В основном туда вхожи телевизионщики и артисты-актеры. Называется «Клуб Кисси». Не слышал про такой?» Лев Иванович!» — рассмеялся Кричко. Я что же, похож на завсегдата стриптиз-клубов?» «Ой, не ерничай, Станислав! Ты ведь прекрасно понял, что я имел в виду совсем другое. У тебя нет сведений об этом заведении?» «Нет, я даже названия такого не слышал!» «Придется тогда мне встретиться с птичкой и все у него про этот клуб разузнать». «Да, наша птичка — это просто кладезь информации по таким заведениям!» — одобрил Кричко. «Привет ему от меня передашь. Даже больше того. Поклон!» «Обязательно. Я и сам с ним уже лет сто не виделся. Нужды как-то не было», — усмехнулся Лев Иванович. «Но слышал, что он до сих пор барменом в Кассандре работает, хотя ему уже шестьдесят с хвостиком». «Так что будем делать, Лев Иванович?» «Как что? Ты в срочном порядке находишь Яна Вершинина, вызываешь его и начинаешь раскручивать. А я иду к криминалистам, требуя от них осмотреть машину Татьяны. Потом звоню птичке и назначаю ему встречу». Мнится мне и чудится, а вернее, мой нюх мне подсказывает, что наркотики приплыли именно из киси, а вот кто ей их передавал, итальянец, Иоанн Вершинин или кто-то другой, это вопрос отдельный и требующий правильного ответа. Узнаем, кто снабжал, выйдем на убийцу. Хотя я могу и ошибаться. «Ошибаться мы, Лев Иванович, можем все!» «Сам знаешь, что иногда такие повороты случаются в делах, что, казалось бы, всё, уже знаешь, что преступник. А потом — раз — и облом. Оказалось, что они там искали». Ответил Крючко. «Это ты правильно подметил, Станислав Васильевич. Нам ли с тобой не знать таких вещей?» Гуров встал и, махнув на прощание рукой товарища, вышел из кабинета, а Станислав потянулся за телефоном и проворчал. «Так, а где там у нас номерок Вершининой Вероники Михайловны? Надо бы у нее разузнать, где сейчас ее сынок, и как бы мне этого карасика выловить».